72. Здание возводится на фундаменте. Дом духа на основах. Столбы, колонны, упоры — качество духа. Может ли тонкое тело быть чистым и светящимся чистым огнем? Может. Даже физическое тело может светиться, но не само по себе, но внутренним светом, проступающим через внешние покровы, осветляя все оболочки.